Примерно месяц назад он принял решение пробираться на юг, чтобы присоединиться к создающейся там добровольческой армии. Однако на полпути в маленьком городке он встретил своего бывшего начальника, командира полка. Тот, хорошо зная Константина Борисовича и почитая его честным человеком, истинным патриотом, поручил ему чрезвычайно важное задание — Константину предстояло вернуться в Петроград и встретиться там с фрейлиной государыни Анастасией Николаевной Облонской. Полковник передал ему пароль, который нужно сообщить фрейлине. Та в ответ на пароль должна будет сообщить Константину Борисовичу место тайника, в котором некоторые значительные придворные особы спрятали свои драгоценности» а также часть драгоценностей короны, дабы использовать их для вооружения и снабжения добровольческой армии. Полковник первоначально сам планировал отправиться за этими драгоценностями, но был ранен и до сих пор не вполне оправился от раны. Кроме того, он был не молод и не здоров, и понял, что не сможет вторично проделать путь до Петрограда, похваченной войной стране, и искал надежного человека — кому мог бы доверить это трудное дело. И вот теперь, встретив Вильяминова, он понял, что тот как нельзя лучше подходит для этого поручения. Константин Борисович не мог не исполнить поручение своего бывшего командира. Он поклялся сделать все от него зависящее, чтобы найти драгоценности и изыскать способ доставить их к командованию добровольческой армии. Напоследок, Полковник сообщил ему, что помимо вышеназванного пароля, важную роль в отыскании драгоценностей играет фермуар Фрейлины, который Облонская получила в дар от государыни и хранит как зеницу ока. Получив подробные инструкции, Константин Борисович отправился в обратный путь. Ему поистине чудом удалось вторично пробраться через охваченную войну и мятежом в страну, не попасть в руки красным и зеленым и добраться до Петрограда. Однако здесь он узнал, что фрейлина Облонская покинула город и отправилась туда, откуда сам он только что вернулся, на Украину, занятую немецкими войсками. Константин Борисович уже собирался отправиться следом за ней, но тут на него напали обычные уличные налетчики. В схватке с ними он остался жив, но был тяжело ранен ножом, после чего и попал в нашу квартиру. «Я чувствую, что жить мне осталось недолго», проговорил он в завершении своего рассказа. «Но не это огорчает меня. Огорчает меня, что я не смог выполнить доверенное мне важное дело, не смог оправдать доверие командира, не смог достать средства, столь необходимые для вооружения и оснащения добровольческой армии. Записав этот рассказ, я попыталась заверить Константина Борисовича, что он выздоровеет и доведет свое дело до конца, но он слушал меня весьма скептически. К этому времени я очень устала, ведь уже две ночи я почти не спала, и я задремала в кресле возле постели раненого. К вечеру ему стало гораздо хуже, но снова поднялся жар, и мне никак не удавалось его сбить. Несмотря на все мои усилия, К утру Константин Борисович скончался. На этом записи в книге закончились. Настя закрыла ее и задумалась. Что это? Подлинные записи, сделанные в голодном, охваченном мятежом Петрограде или умелая фальсификация? Если это подлинные записи, то из них следует, что ее родственница Анастасия Николаевна Облонская была охранительницей важной тайны. Она знала, где спрятано огромное сокровище. Филюга бороздила блеклую бирюзу полуденного моря, слегка подпрыгивая на волнах. Старый хорват курил свою неизменную трубку, вглядываясь в горизонт. Справа, едва заметный сквозь белесую дымку, виднелся далекий берег. Вдруг Хорват насторожился, прислушался к чему-то, окликнул своего помощника. Они пару минут оглядывали море, потом засуетились, повернули румпель. Филюга наклонилась, тяжело повернула и пошла на перерез волнам в сторону берега. «Что случилось, господин Шкипер?» — спросил Хорвата озабоченный штабс-капитан. Хорват взглянул на него из-под лобья, цыкнул зубом и неохотно проговорил. Пока, вашество, ничего такого не случилось, однако может и случиться. Да в чем же дело? Но на этот раз Хорват промолчал. Впрочем, его ответ уже и не был нужен. Теперь и пассажиры расслышали где-то в долине громкое, но отчетливое тарахтение лодочного мотора. «Кто это?» — не унимался штабс-капитан. «Откуда ж мне знать?» — хмуро протянул Хорват. «Пираты?» — Да не знаю я. А вы бы, вашество, лучше под ногами не вертелись. Филюга приближалась к берегу. Теперь уже можно было отчетливо разглядеть прибрежные скалы, поросшие выжженной солнцем травой холмы, но и трахтение мотора становилось все громче. Дуняша, как и остальные пассажиры, тревожно вглядывалась в горизонт. Команда Филюги о чем-то взволнованно переговаривалась по-своему. Капитану отдал короткий приказ — Рулевой резко повернул румпель, филюга накренилась и, полоща парусом, пошла к берегу. Казалось, суденушка вот-вот врежется носом в скалу. Дуняша ахнула и затаила дыхание. Когда до прибрежных скал оставалось совсем немного, между ними обнаружился узкий проход, в который и устремилась филюга. Корабль оказался в тихой бухточке, со всех сторон окруженной скалами. Впереди на отвесной скале паслись несколько коз, негромко обрякая колокольчиками. Казалось непостижимым, как они удерживаются на крутом обрыве, да еще и находят себе какой-то корм. Моряки в полголоса переговаривались между собой, пассажиры сидели молча, ожидая развития событий. Со стороны моря доносилось трахтение лодочного мотора, которое с каждой минутой становилось все громче и громче. «Чего мы ждем?» — громко проговорил штабс-капитан. — Что мы прячемся, как трусливые крысы? Я готов сражаться. — Тише, вашество! — шикнул на него Хорват. — Мы не трусы, но помирать за здорово живешь. Никому не охота. Рок от лодочного мотора приблизился, потом начал удаляться. Дуняша вздохнула с облегчением. Но она рано радовалась. — Мотор снова затарахтел громче, и вдруг в проеме между скалами появилась длинная, низко сидящая в воде лодка. На носу этой лодки стоял пулемет, знаменитый Максим. Перед пулеметом сидел человек самого зверского вида — в косматой бурке и башлыке. За его спиной толпилось еще несколько человек самой разбойничьей внешности — среди которых выделялся детина соженного роста с тупым детским лицом. Штабс-капитан потянулся рукой к кобуре с револьвером, но хорват страшно сверкнул глазами и прошипел. «Не вздумай, вашество! Всех погубишь!» Словно для того, чтобы подкрепить его слова, косматый пулеметчик выпустил короткую очередь. Перед самым бортом филюги вспучились фонтанчики. «Эй, на филюге!» — гаркнул здоровенный детина в простреленной кавалерийской шинели. «Стоять по стойке смирно, если хотите остаться живы!» На лодке заглушили мотор, она бесшумно по инерции подошла к филюге. Один из пиратов забросил на борт филюги железные крючья, подтянул лодку к самому борту. Трое бандитов перебрались на филюгу, остальные держали ее на прицеле человек в кавалерийской шинели осмотрел пассажиров наглым веселым взглядом вытащил из деревянной кобуры огромный вороненный маузер выстрелил в воздух и едва гул выстрела затих проговорил хриплым сорванным голосом вы находитесь в зоне контролируемой свободной пиратской республикой за проход через эту зону положена пошлина За неуплату пошлины, расстрел на месте. Будем платить. Хорват что-то сказал пирату по-своему. Тот засмеялся, ответил на том же языке. Шкипер повернулся к пассажирам, проговорил, стараясь не выказать испуга: "Господа хорошие, они просят двести долларов. Если наберем, отпустят. Нет. У меня нет долларов!" выкрикнул штабс-капитан. У меня ничего нет. Я говорил, надо было отстреливаться. Угомонись, вашество, — оборвал его Хорват. Куда тут отстреливаться, супротив пулемета? Еще раз спрашиваю. Есть у кого доллары? Пассажиры молчали. Пират в кавалерийской шинели направил Маузер в живот штаб с капитану и выстрелил. Офицер охнул, широко разинув рот, и завалился на дно филюги. Остальные пассажиры замерли в ужасе. «Ну что?» «Будем платить», — повторил пират, обводя пассажиров веселым взглядом. Толстяк в канатье покосился на мертвого офицера, переглянулся со своим другом, достал бумажник, порылся в нем. Пират шагнул к нему, выхватил весь бумажник, сунул к себе в карман, не глядя, Оттолкнул толстяка, ткнул маузером в живот его спутника. Тот икнул, и тоже вытащил бумажник. То-то... Пират ухмыльнулся, оглядел остальных. «Дамочка!» — обратился к женщине в черном. «Колечки извольте. Я долго ждать не буду». Женщина трясущимися руками стала снимать кольца, сыпала их в ладонь пирату. Тот хмыкнул, оглядел остальных. Тут к нему подобрался господин в черной паре. Что-то зашептал на ухо, косясь на прочих пассажиров. Пират выслушал, поднял глаза на Анастасию Николаевну. «Это...» Господин в черном кивнул. Пират шагнул к даме, проговорил сквозь зубы. «Дамочка, извольте показать ваш багаж». «Дуняша...» Госпожа, не меняясь в лице, повернулась к горничной. «Подай сундучок». Дуняша подтащила хозяйский сундучок, вопросительно посмотрела на хозяйку. Та высокомерно взглянула на пирата, достала висевший на шее маленький ключ, отперла сундук. Пират наклонился, принялся шарить в сундучке. «Дуняша, подай мне нюхательную соль», проговорила Анастасия Николаевна чужим ломким голосом, сквозь которые прорывалось страдание. Девушка протянула ей тяжелый синий флакон. Госпожа открыла флакон, поднесла к носу, чуть заметно поморщилась. Пират к тому времени закончил обследовать сундучок, распрямился, повернулся к Дуняше и вырвал у нее из рук саквояж. Девушка вскрикнула, повернулась к хозяйке с виноватым лицом. Та чуть заметно махнула рукой, мол, что поделаешь, и не такое перенесли, переживем мы это. Пират перерыл содержимое, отшвырнулся к вояж, повернулся к Анастасии Николаевне. «Где ж, дамочка, ваши драгоценности?» «Большую часть отобрали такие же, как вы, еще в Петрограде», ответила госпожа с удивительным, невероятным в ее положении спокойствием, что осталось отдала, чтобы выкупить из чека своего брата. Но а господа чекисты драгоценности взяли» а брата все равно расстреляли, шлепнули, как они выражаются. Так что ничем не могу вас порадовать. Анастасия Николаевна замолчала, снова поднесла к носу синий флакон с солью. Пират повернулся к господину в черном, схватил его левой рукой за воротник, ткнул в живот маузер и рявкнул. — Ты, грач трепанный, зачем врал? Я не люблю, когда мне врут. «Знаешь, что я с такими делаю?» Он щелкнул курком, но господин снова что-то в полголоса проговорил. Пират прищурил один глаз, опустил маузер, но не выпустил господина, подтащил его к борту филюги и передал с рук на руки здоровенному детине с детским лицом. «Отнеси его к нам на лодку, малюта, возьмем его с собой». «Да зачем он нам надобен?» недоуменно протянул здоровяк, утопить его и всех делов. «Утопить мы всегда успеем», — пират оглянулся на пассажиров Филюги и прежним веселым голосом объявил. «Благодарю, господа хорошие, за проявленную сознательность. Можете следовать дальше». С этими словами он ловко перебрался на свою лодку. Здоровяк с детским лицом легко, как пушинка, скинул на плечо господина в черном, ловко перебежал на лодку. За ним последовал третий пират. Абордажные крючья отцепили, и лодка, набирая скорость, пошла в сторону открытого моря. Напоследок пулеметчик дал еще одну короткую очередь, послав ее в сторону Филюги прощальным салютом. Едва пиратская лодка скрылась из виду, священник крупно перекрестился и проговорил. Слав тебе, Господи, легко отделались. — эту батюшка, может, и легко, — неприязненно отозвалась дама в черном. — А у меня они все кольца отняли. — Стыдитесь, сударыня, — одернула ее Анастасия Николаевна. — Мы хоть остались живы, в отличие от господина офицера. Она кивнула на труп штабс-капитана. — А ему не стоило нарываться, — подал голос господин в канатье. Помалкивал бы, остался бы жив. Хорват-шкипер тем временем отдал короткую команду, его подручные вытащили якорь, ловко расправили парус, и филюга тихо, бесшумно заскользила к выходу из бухты. Двое моряков подхватили труп офицера и сбросили его в воду. Священник перекрестился, забормотал молитву. — Дальше спокойные места, — проговорил Хорват, никому не обращаясь. «К вечеру будем в Черногории». «Какая странная история», — думала Настя. «Старая книга, таинственные записи о каких-то сокровищах, как в детском романе. Как же он назывался? Кортик, что ли?» «Но однако там упоминается фрейлина Анастасия Облонская. А уж она-то была вполне реальным лицом. Я знаю, это моя дальняя родственница». Настя встала и потерла уставшие глаза. Чернила выцвели, кое-где страницы книги протерлись, приходилось разбирать записи с трудом. Настю волновала одна мысль. Неужели все, что с ней случилось за последнее время, произошло из-за этой старинной книги? Откуда-то ее взял тот тип, прочитал записи и уверился, что все это правда, что где-то спрятано сокровище. А она, Настя, никак не может избавиться от мысли, что все это вымысел, все это ненастоящее, как в сказке. Однако в сказках людей, если и убивают ножом, то не в подворотне, и они не умирают от инфекции, потому что не было сто лет назад антибиотиков. То есть, наверное, умирали, но в сказках об этом не говорится. Настя поглядела в окно. На улице шел дождь. Сильный, летний, наверное, теплый. Она широко растворила окно и вдохнула свежий влажный воздух. Помогло. В голове наконец прояснилось, и она твердо поняла одну вещь. Ей непременно нужно разобраться в этой запутанной истории. В противном случае она не сможет спать спокойно. Потому что даже если допустить, что тот фальшивый полицейский, Крошечкин, умудрился остаться целым и невредимым, после встречи с жутким бородатым орангутангом, то уж сам орангутанг рано или поздно ее настигнет. И лучше не думать, чем закончится эта встреча. А как быть? Не в полицию же жаловаться. Вот что скажет ей капитан Ненароков? Прищурится, посмотрит с легким презрением и прочитает лекции о том, что нельзя садиться в машину к незнакомым мужчинам, и сочтет все ее рассказы о похищении бредом напуганной женщины. Рехнулась маленько от страха, вот и придумывает невесть что. Еще предложит успокоительного попить. «Нет уж, сами разберемся», — подумала Настя и решительно пригасила в душе всякую неуверенность. Для начала нужно кое-что вспомнить. Этому злодею, что собирался пытать ее сывороткой правды, Она сказала, что в доме ничего не осталось от прапрабабки. Но следует в этом убедиться. Возможно, она просто не помнит или не знает. Настя вышла в коридор и задрала голову. Там, под самым потолком, виднелась маленькая деревянная дверца, которой были закрыты антресоли. Ох уж эти антресоли в старых квартирах! Чего только туда не пихают жильцы! Настя вздохнула и поняла, что придется идти к соседке за стремянкой. Зоя Васильевна была дома и приняла Настю, как всегда, приветливо, но сдержанно. «Хочу антресоли разобрать», — пояснила Настя свою просьбу. «Генеральную уборку сделать нужно». Зоя Васильевна согласилась, что дело полезное. Закрывая за ней дверь, Зоя Васильевна помялась, но все же сказала... «Я тут третьего дня Сергея во дворе встретила». «Да, правда». Заходил он кое-что забрать. Мгновенно отреагировала Настя. Она вовсе не собиралась рассказывать соседке всю историю их встречи с Сергеем. Третьего дня, значит, как раз в тот день, когда на нее те двое уродов напали. стал быть, Зоя не знает, что Сергей вчера приходил и ночевал у нее. Собственно, ничего такого». Настя взрослая женщина и не собирается ни перед кем отчитываться. Однако она сама еще не разобралась в своем отношении к бывшему мужу. Некогда ей. Тут столько всего случилось. Зоя Васильевна поглядела на Настину закрывшуюся дверь и вздохнула. Сказать или не сказать ей, что она видела бывшего ее мужа в компании двух отвратительных индивидуумов. Она не слышала, о чем был разговор, но со стороны выглядело все так, будто были они знакомы. Настя — славная девушка, выросла у нее на глазах, и ясно, что у нее-то не может быть ничего общего с теми двумя. А вот бывший ее муж Зои Васильевне в свое время не очень нравился. Была в нем какая-то червоточинка. Но кто ее спрашивал? «Жаль будет, если они снова сойдутся», Но не ее это дело, не следует вмешиваться. Все равно Настя ее не послушает. Настя с трудом открыла дверцу антресолей и едва не свалилась со стремянки, потому что на нее тут же вывалились пыльные куски обоев, оставшихся от ремонта, за обоями стояли банки с краской, потом мешок с каким-то барахлом, потом потертый кожзамовый чемодан, где, как она помнила, Лежали ее старые коньки и детские рисунки, сохраненные мамой. И, наконец, в самом дальнем углу стояла обычная картонная коробка, аккуратно перевязанная бечевкой, на которой красным фломастером было выведено бабушкины вещи. «Это мама, уезжая в свою Бельгию, так сделала. Ты, — говорила, — замуж выйдешь. В доме чужой человек появится, которому до нашей семьи и дела нет. Потихоньку все на помойке окажется». А так будет себе лежать на антресолях, никому не мешает, глядишь и сохранится. Настя с трудом выволокла коробку на пол и разрезала бечевку. Сверху лежала папка с эскизами бабушкиных костюмов. Вот Золушка. Настя в детстве столько раз смотрела этот спектакль. А вот Буратино, костюмы деревянного мальчика и дрессированного пуделя Артемона, которого играл человек, и Пьеро, и Мальвина ну да волосы голубые а лицо ее насти она даже помнит ту фотографию где ей шесть лет также стоит у зеркала головку набок склонила разумеется бабушка была очень талантливым художником это все признавали настя наскоро перебрала эскизы Не только костюмы. Вот домик черепахи-тортилы, вот костюмы к какой-то сказке Годцы. вот камзол герцога из «Двенадцатой ночи». И записана какая ткань. Тут бархат, тут кружева белые, тут вельвет, тут цветной сатин. Рисунки мягким карандашом, аккуратно проложенные папиросной бумагой, чтобы не стерлись. Дальше в руки Насти попал альбом для фотографий. Опять-таки помнит она его с детства, даже и не думала, что он тут лежит. Альбом был большой, тяжелый, с металлическими застежками, обтянутые пыльным малиновым плюшем. Настя осторожно открыла альбом. Карточки там вставлялись в специальные прорези, некоторые были больше и лежали просто так. Первой лежала старая фотография, прекрасно сохранившаяся, плотная бумага, похожая на картон, Фотография была семейная. Солидный мужчина с аккуратной бородкой сидел в кресле. Рядом с ним очень красивая женщина в дорогом, но строгом платье с высокой сложной прической. На руках у нее ребенок лет пяти девочка, а сзади стоит еще одна почти взрослая девушка, похожая на мать, длинная коса, шелковый бант на затылке. Петербург. Фотография Ротгауза, 1895 год. Было напечатано наверху красивым наклонным шрифтом. Настя перевернула фотографии. Там бабушкиным почерком-карандашом было написано «Семья Облонских, дочери Аглая и Анастасия». Вот, значит, прабабка, убегая из революционного голодного Петрограда, все же прихватила семейную фотографию. А написала ее уже бабушка, гораздо позже. написала для потомков, чтобы помнили свои корни. А вот еще один снимок. Те же две сестры. Младшая Огла уже постарше, лет восьми. Анастасия же совсем взрослая. Прическа, платье нарядное и надпись сзади полувыцветшая. Асенька закончила Смольный институт. Вот как стало быть в семье ее тоже звали Асей. Настя перевернула страницу. А тут-то... Большая групповая фотография. Народу много, все такие солидные, официальные. Мужчины в парадных мундирах, при орденах, регалиях. Женщины в длинных красивых платьях. Прически высокие и сложные. А кто это в середине сидит? Да это же царь Николай II. Точно. Настя в школе портрет его видела где-то. И фильм «Агония». Там артист очень похоже загримирован, а рядом с ним, значит, государыня-императрица. Ну, так, ничего себе. Вокруг, значит, приближенные стоят. Мелко очень, а так наверняка Анастасия Облонская тоже тут есть. Иначе из чего бы эта фотография хранилась в семейном альбоме? Вот, значит, как. Значит, ее родственница была-таки особой, приближенной к императору как говорил герой известного романа, и вполне могли ей доверить тайну сокровищ. Ну да, чисто теоретически это можно допустить, но ведь прошло сто лет. Так чего сейчас хотел этот ненормальный тип от нее, от Насти? Она понятия не имеет ни о каких сокровищах и точно знает, что ее родные тоже ничего не знали. Может, этот фальшивый Крошечкин просто псих? «А кто тогда тот орангутанг?»